а Билли Эндрюс женился на Нетти Блэветт. В то воскресенье они впервые вышли вдвоем. Когда Билли, сияя от гордости и счастья, вел свою молодую жену в шелках и перьях к скамье Эндрюсов, Аня опустила глаза, чтобы скрыть заигравшие в них веселые искорки. Она вспомнила ту штормовую ночь, Во время прошлых рождественских каникул, когда Джин сделала ей предложение от лица Билли. Он, конечно же, не умер от горя, получив отказ, интересно подумала Аня, пришлось ли Джин и во второй раз сделать предложение за него, или он сумел набраться мужества, чтобы самому задать Нетти судьбоносный вопрос? Всё семейство Эндрюсов, похоже, разделяло его гордость и радость от его матери на скамье до Джейн в рядах церковного хора. Джейн отказалась от должности в Аванлейской школе и собиралась осенью уехать на запад. Не может найти жениха в Аванлее. Вот что пренебрежительно заметила миссис Линд. а говорит, будто хочет поправить здоровье там на западе. Что-то я не слышала раньше, чтобы она жаловалась на здоровье. Джейн хорошая девушка, сказала верная дружбе Аня. Она никогда не старалась привлечь к себе внимание, как это делали некоторые. Да, за мальчиками она не бегала. Если ты это хочешь сказать, согласилась миссис Рейчел. Но выйти замуж она хочет не меньше других. Вот что я вам скажу. Зачем бы ей еще отправляться на запад в какой-то захолустный городок, единственное достоинство которого в том, что там полно мужчин, а женщин не хватает. Здоровья? Можете не рассказывать. Но не на Джейн Эндрюс смотрела Аня в тот день в церкви. С удивлением и ужасом вглядывалась она в Руби Джилис, стоявшую рядом с Джейн в хоре. Что случилось с Руби? Она была, пожалуй, даже ещё красивее, чем прежде, но её голубые глаза казались слишком яркими и блестящими. На щеках появился нездоровый румянец. К тому же она очень похудела. Ее руки, державшие пластырь, в своей хрупкости были почти прозрачными. «Руби Джиллес больна?» — спросила Аня у миссис Линд по пути домой. «Руби Джиллес умирает от скоротечной чахотки», — с грубоватой прямотой ответила миссис Линд. «Все это знают, кроме нее и ее родных. Они не хотят этого признать». Если ты у них спросишь, так Робби совершенно здорова. Она не может работать в школе с тех пор, как зимой у неё было кровохарканье. Но теперь говорит, что осенью опять пойдёт преподавать. Подала заявление в школу на Уайт-Сенс. В могиле она уже будет бедняжка, когда начнётся учебный год, вот что я вам скажу. Потрясённая Аня слушала молча. Рубид Желис, её школьная подруга, умирает? Неужели такое возможно? В последние годы они отдалились друг от друга, но прежняя привязанность со школьной скамьи всё ещё существовала. И Аня почувствовала это, когда печальная новость камнем легла ей на душу. Руби, само очарование, веселье, какетство, было невозможно связать мысль о ней с мыслью о смерти. Всего несколько минут назад, выходя из церкви, она радостно и сердечно приветствовала Аню и настойчиво приглашала зайти следующим вечером. Во вторник и среду вечером меня не будет дома, шипнула она торжественно. Сначала концерт в Кармоди, а потом вечеринка на White Sense. За мной заедет Херб Спенсер. Это мой новый воздыхатель. Непременно приходи завтра. Мне до смерти хочется поболтать с тобой. Я хочу услышать всё о твоей редманской жизни. Руби подразумевала, что хочет рассказать Ане всё о своих новых победах. Аня знала это, но обещала прийти. Диана предложила пойти вместе. Мне самой давно хотелось повидать Руби, объяснила она Ане. Когда на следующий вечер они вдвоём вышли из зелёных мизанинов и направились к дому Джилисов, Но я была не в силах пойти к ней одна. Это ужасно слушать, как Руби продолжает всё так же трещать без умолку, делая вид, что всё с ней в порядке, хотя не может и слова сказать, не закашлевшись. Она отчаянно борется за жизнь, но говорят, что шансов у неё никаких нет. Девушки молча шли по красноватой, тускло освещённой закатом дороге. В верхушках высоких деревьев пели вечерние песни малиновки, наполняя золотистый воздух своими ликующими голосами. Серебристые звуки лягушачьих флейт неслись с болот и прудов и звенели над полями. где уже начинали трепетать жизнью семена, откликаясь на пролитое на землю солнечное тепло и дождевую влагу. Воздух был напоён буйным, сладким и живительным ароматом молодых побегов малины. Над безмолвными домиками висела белая дымка, а на берегах ручья голубели звёздочки фиалок. Какой красивый закат, сказала Диана, смотри, Аня, кажется, что там тоже земля, длинный край лилового облака, берег, а ясное небо вокруг него, золотистый океан. Как было бы приятно поплыть туда в волшебной лодочке из лунного света, о которой написала однажды Пол в своём сочинении, помнишь? отозвалась Аня, очнувшись от занимавших её мыслей. Как ты думаешь, Диана, смогли бы мы найти там все наши минувшие дни, наши прежние весны, их цветение, цветы на клумбах, которые Видел там пол. Не те ли это розы, что цвели для нас в прошлом? Перестань, сказала Диана. Когда ты так говоришь, мне кажется, что мы старухи, у которых всё позади. У меня именно такое чувство с тех пор, как я услышала о бедной Руби, вздохнула Аня. Если это правда, что она умирает, то и всё остальное самое печальное. тоже может быть правдой. «Ты ведь не будешь возражать, если мы на минутку забежим к Лайше Райто?» спросила Диана. Мама попросила отнести этот горшочек с джемом тетке Атоси. «Тетке Атоси? Кто это? Ты не слышала о ней?» «Это миссис Коутс, вдова Сэмсона Коутса из Спенсерваля. Она приходится тетей, И Лайше Райту, и моему папе. Ее муж умер прошлой зимой, и она осталась совсем одна без средств, поэтому Райты взяли ее к себе. Мама считала, что мы должны взять ее в наш дом, но отец решительно воспротивился. Сказал, что жить с теткой Атосой ни за что не станет. — Неужели она такая невыносимо противная? — рассеянно спросила Аня. Я думаю, ты поймёшь, что это за женщина, ещё прежде, чем мы сумеем ускользнуть от неё, многозначительно заметила Диана. Отец говорит, что лицо у неё как томагавк рассекает ветер, но язык её ещё острее. Хотя время уже было позднее, тётка Атоса сидела в кухне райтов и нарезала картофель для посадки. На ней был старый полинялый халат, а седые волосы заметно растрепались. Тетка Атоса не любила, когда ее заставали не при параде, а потому в полной мере проявила свою сварливость. — А-а-а! «Так вы, мисс Ширли», — сказала она, когда Диана представила ей Аню. «Слышала я о вас, слышала». Тон ее заставлял предположить, что ничего хорошего она не слышала. «Миссис Эндрюс говорила мне, что вы вернулись домой. Она сказала, что вы стали малость попривлекательнее». не вызывало сомнений то, что на взгляд тётки Атосы, в Анниной внешности оставалось ещё много недостатков. Не знаю, стоит ли предлагать вам присесть, добавила она извивительно, не прекращая энергично орудовать ножом. Ничего особенно интересного для вас здесь, конечно, нет. Дома я одна, остальные ушли. Мама посылает вам этот горшочек, ревенского джема, сказала Диана любезно. Она варила его сегодня и подумала, что, может быть, вам понравится. Хм. Спасибо, брезгливо отозвалась тётка Атоса. Мне никогда не нравились джемы твоей матери. Она вечно валит через чур много сахара. Впрочем, попытаюсь проглотить чуток, хотя Аппетит у меня этой весной никудышний. Со здоровьем и меня плохо, продолжила она мрачно. Но я всё ещё на ногах. Люди, которые не работают, здесь не нужны. Если это вас не слишком обременит, не собоговалите ли снести этот джем в кладовую? Я спешу покончить с этой картошкой сегодня. Вы-то Такие леди ничем подобным небось не занимаетесь? Боитесь испортить ручки? Я всегда резала картофель для посадки до того, как мы стали сдавать в аренду нашу ферму, улыбнулась Аня.